Глава 329. Я Ван Линь. Часть 1. Его тело со вспышкой ускорилось и исчезло в море демонов. За время пути Ван Линь ни разу не замедлялся. Пройдя несколько телепортаций за этот день, он в общей сложности преодолел несколько десятков тысяч ли. И вот, наконец, перед ним показался город. Этот город назывался «Непокорный демон», И в ранге городов внутри Моря Демонов он являлся одним из десяти крупнейших, занимая почётное третье место. Этот город был в несколько раз больше всех городов, которые Ван Линь видел до этого. Этот город имел обобщенное описание об уровне развития людей в городе на карте из нефритовой дощечки. Но описание было сделано ещё до вторжения чужеземных культиваторов Моря Демонов, так что могли появиться новые силы, о которых Ван Линь не мог знать. Но он не хотел мутить воду, он просто хотел купить подарок для Лиму Ван. Заплатив несколько духовных камней низкого качества, Ван Линь вошёл в город Непокорного Демона. Бесчисленное количество культиваторов сновали туда-сюда. Город выглядел весьма оживленным. Ван Линь достал соломенную шляпу, осмотрелся и улыбнулся. Со всех сторон его окружили разнообразные магазины, а перед ним пятиэтажный магазин сильно выделялся среди других. Под огромной крышей находилась вывеска с большими иероглифами: Павильон очищения артефактов. Немного поколебавшись, Ван Лень пошёл прямо к нему. Войдя в дом, Ван Лень слегка осмотрелся и направился на второй этаж, на котором он также не нашел ничего подходящего и поднялся на третий. На третьем этаже сидел мужчина, в его руках был старинный свиток, тщательно скрученный. Увидев Ван Линя, он встал и с улыбкой произнес: «Гость знает, какой товар хочет купить». Ван Лень огляделся и равнодушно сказал. «Рецепт пилюль». На что мужчина в средних лет ответил с улыбкой. «Этот павильон очищения артефактов имеет много разных рецептов. Гой знает, какой именно ему нужен?» «Пятого класса и выше», — произнес Ван Линь, сев на стул неподалеку. Голос мужчины мгновенно стал более сосредоточенным. Он встал и пока наливал чашку чая гостю, произнес: «Рецепт пелель пятого класса бесценны. В нашем павильоне очищения артефактов города непокорного демона есть только три. Если гость подождет немного, я принесу их вам. Говоря, этот человек в спешке поднялся по лестнице. Через некоторое время он вернулся с тремя коробочками, обтянутыми роскошной тканью. Позади него шел старик, глаза которого горели огнем, а тело испускало постоянные волны духовной силы. Он бросил короткий взгляд на Ван Линя и не произнес ни слова. Ван Линь также бросил случайный взгляд на старика и сразу же посмотрел на шкатулки в руках мужчины. Мужчина поставил на стол поднос со шкатулками и с улыбкой произнес. Это три рецепта пилель пятого класса, два из них из клана Небесного Облака страны Чу, а последний — это нефритовая дощечка с рецептом эликсира врат пустыни на краю света. Гость может посмотреть. Сказав это, он положил нефритовые дощечки поверх шкатулок. Ван Лень взял одну нефритовую дощечку, на ней был описан только эффект после принятия, а не формула, формула находилась внутри коробочки. До того, как Ван Лень покинул клан Небесного Облака в стране Чу, Он уже видел формулу эликсиров, и сейчас он сразу узнал нефритовые дощечки эликсиров этого клана. Быстро пробежав по ним своей аурой, он не стал больше задерживаться и сразу взял нефритовую дощечку с рецептом эликсира врат пустыни на краю света. Спустя время Ван положила положил эту нефритовую дощечку и равнодушно произнес: «Этот рецепт эликсира врат на краю света я возьму. Но может у вас есть рецепты эпилель шестого класса?» Мужчина средних лет немного помедлил и посмотрел на старика. Лицо старика стало серьезным, он кивнул. Тот же мужчина улыбнулся и сказал. «Рецепт на 6 шестого класса невероятно ценен. Наш павильон очищения артефактов имеет один, но он не продается отдельно. Однако скоро наступит время аукциона в Море демонов. Всего через два месяца, если вы подождете, то сможете попробовать себя в аукционе». Ван Рейн нахмурился, произнося. «Незачем. Эти рецепты пятого класса продаются?» Мужчина средних лет улыбнулся и произнес Гость хочет обменяться или купить на духовные камни. За духовные камни, сказал Ваналинь. Мужчина, испугавшись, произнес Эм, некоторые товары, достигшие определенного ранга, такие как эти формулы, не продаются за духовные камни. Воналинь нахмурился, встал, хлопнул правой рукой по своей сумке, достал что-то и сразу же бросил это на стол. Потом забрал шкатулку с рецептом пилюли и пошел в сторону лестницы. Старик остолбенел. Он бессознательно сделал шаг вперед, но в это время соломенная шляпа, которую носил Ван Линь, вдруг начала светиться холодным свечением. Сознание старика стряслось, В один миг его душа почти рассеялась. Поразившись еще больше, он сделал несколько шагов назад, не смея пытаться останавливать Ван Линь, который уже спускался по лестнице. Мужчина взял в руки то, что кинул Ван Линь, Только одного взгляда ему было достаточно, чтобы его тело мгновенно затряслось, и на его лице засияло невероятное восхищение. Это половина духовного камня наивысшего качества! Ванелин считал, что заплатить такую цену за рецепт пилюли пятого класса вполне разумно. Более того, он даже не дал половину, это было больше похоже на одну четвертую. В море демонов за последние несколько дней в магазинах появлялся человек, носивший соломенную шляпу и искупавший рецепты пилюль. Сначала владельцы магазинов легко продавали их, но чем дальше, тем более странно все это выглядело. Таким образом, наконец, цены поднимутся до небес, а тогда неподготовленных владельцев павильонов ждала только катастрофа полного разорения. После этого слухи о мужчине формирования души, одетого в соломенную шляпу, быстро распространились, и следующие покупки для ванли оказались намного легче. Через 10 дней Ван Линь снова воспользовался древним массивом телепортации, и попал на границу моря демонов и страны Чу. За это время он уже успел купить восемь рецептов пилюль пятого класса. «Ван Эр, если бы ты увидел эти формулы, тебе бы точно понравилось». Уголки губ Ван не расплылись в улыбке, Войдя в страну Чу, ему больше не нужно было скрывать лицо, так что он снял соломенную шляпу. Только ступив в страну Чу, его глаза засияли холодным блеском, он посмотрел в сторону расположения клана Небесного облака И выплюнул только два слова Ты умрешь! после чего его тело со вспышкой исчезло. Недалеко от страны пятого ранга, также известной как страна Ван Дан, убийство, все было в крови. Будучи талантливым учеником страны Рвандан Дан и Пути демонических насекомых, человек всю жизнь занимался культивацией и наконец достиг последнюю стадию зарождающейся души. После этого человек почему-то выкрал книгу Пути демонических насекомых. восстав против своего учителя. Но за книгой путей демонических насекомых пустилась погоня, и каждый раз, когда его настигали, ему удавалось сбежать, но он получал серьезные раны. Однако ряды людей, гнавшихся за ним, сильно редели. Концом погони стал культиватор уровня формирования души, преследовавший его. От него он попытался скрыться в пустыне подземного мира, где он, наконец, сбежал от культиватора и прожил более сотни лет. В течение века никто не знал, как он там живет. Но потом все узнали, что он вышел оттуда и теперь обладает развитием уровня формирования души. Более того, он починил себе бесчисленное количество ядовитых насекомых. Этот человек убивал членов клана пути демонических насекомых, в то время бесчисленные ядовитые насекомые составляли в небе огромные темные тучи. Хотя он и был на начальной стадии формирования души, никто не мог сопротивляться ему и умирал». Зная, что у клана пути демонических насекомых есть люди с культивацией на средней стадии формирования души или даже поздней стадии, он все равно пришел убивать. Его мире не знала границ. Наконец, за этим человеком снова погнались. В этот раз это был культиватор средней стадии формирования души его учитель, который потерял его в подземной пустыне. 30 лет спустя этот человек снова появился, в этот раз он был даже еще яростнее, чем в прошлой. Хоть он и оставался на начальной стадии формирования души, Но признаки его учителя исчезли бесследно. Этот человек, казалось, отказался от мести клану пути демонических насекомых. Оставив страну, он начал путешествовать, всюду оставляя после себя горы умерших чудовищной смертью культиваторов, и их было неисчислимо много. Даже культиваторы средней стадии формирования души, встречая его, обретали только головную боль. Культивация этого человека была построена на странных техниках. Казалось, его тело не может умереть. Каждый раз, когда им казалось, что они его убивали, в действительности умирала только ядовитая насекомая. Наконец этот человек получил Звон Дождя и стал одним из кандидатов на отправление в Царство Бессмертных. В Царстве Бессмертных он также не истовствовал, но в конце концов спровоцировал Ван Лине, человека которого лучше не провоцировать, и потеряв несколько своих аватаров, он воспользовался Звоном Дождя и вернулся на планету Судзаку. Можно сказать, что из шестерых человек с планеты Судзаку он вернулся первым. При возвращении, используя звон дождя, он так же, как и Ван Линь, не попал в нужное место, но, несмотря на то, что оно было другим, оно все же было на планете Судзаку, в отличие от ситуации в Ван Линь. Оно всего лишь было в море демонов. Культивация сильного пола по причине его провала в Царстве Бессмертных, а ряды его жуков сильно поредили, поэтому он снова начал убивать налево и направо. Все, кого он встречал, были похоронены на месте. Он кормил насекомых. После поглощения ими эссенцией крови, они начинали размножаться, пока он шел на его пути оказалась и страна Чу. Причина, по которой он уничтожил несколько стект, была в том, что он желал получить для своих насекомых больше крови и плоти. Эссенция крови смертных не нужна была насекомым, поэтому культиваторы страны Чу столкнулись с такой катастрофой. Посланник клана демонов-великанов в стране ЧЮ, видя, что этот человек уже настигает его, почувствовал боль в сердце. Хотя он и был на поздней стадии формирования души, однако при культивации он не полагался на свое собственное развитие, а вместо этого принимал чужое. Его реальная сила была на ранней стадии формирования души. Всегда, когда он встречал кого-то, кому он не мог сопротивляться, он беспомощно отступал с извинениями, надеясь, что все успокоится само собой.